Все лучшее о себе я тоже услышу после смерти. Автор Вот мы не так давно рассуждали с вами о похожести религиозных догматов. А теперь коснемся одного, но очень яркого различия. Помните, как сказано у христиан? «Тому, кто ударит тебя по правой щеке, подставь левую». Это, видимо, для того, чтобы бьющему стало как-то стыдно, и он больше не дрался, а может, и извинился в придачу. Но, честно предупредим, на пьяниц, наркоманов, садистов и больных это правило не распространяется. В исламе все иначе. Там официально разрешено отвечать на зло равноценным злом, хотя простивший и смирившийся будет возвышен Аллахом. Вот видите, им, восточным людям, это можно, а нам? Может быть, именно поэтому мы так легко забываем добрые христианские законы и с присущим русскому человеку смирением, получив по правой щеке, размашисто сворачиваем зачинщику челюсть. Всю челюсть. Чего уж там на пощечины размениваться. «Ты хочешь что-нибудь сказать?» Эмир поднял руку с холеными пальцами, посверкал перстнями и над площадью разом воцарилась тишина. — Говори, ибо следующие слова ты будешь произносить уже перед престолом Всевышнего. Я старый, выживший из ума глупец. Хайям Ибнамар высоко поднял голову, чтобы никто Не видел его слез Я писал Свои стихи Для людей, обладающих Тонким умом Чувствующих шутку И если над кем и смеялся Так лишь над самим собой Но я виновен Перед Аллахом И вина моя столь велика Что не имеет прощения Я Своими руками послал в Багдад самого прекрасного, самого умного, самого почтительного из всех юношей, своего внука Льва Абаленского. Здесь стоит сделать короткий перерыв ради описания выражений лиц присутствующих. Должен признать, что все многообразие чисто человеческих эмоций разом проявилось в исключительной полноте и первородной яркости. Народ вытянул шеи и разинул рты. Оказывается, ловкий багдадский вор был внуком знаменитого поэта. Эмир вытаращил глаза до да боли в пальцах, впиваясь в подлокотники трона. Ему совсем не хотелось, чтобы на площади прилюдно вспоминали о том, как этот молодец украл рыженькую танцовщицу Эриду. Благородный господин Шехмед молил небеса, взявшие льва Боленского, чтобы те его ни за что не возвращали. А сам багдадский вор шумно рыдал на плече у хаджина Средина, вытирая мокрый нос его же фальшивой бородой, потому что... Таких хороших слов он от дедушки с детства не слышал. Да, мой бедный внук был вором. Это я сделал его таким. Ибо если у народа нет своего героя, то и неуловимый солнечный зайчик может разить его врага страшнее удара молнии. Мой мальчик был высоким, сильным, Голубоглазым Его нельзя было не заметить в толпе Быть может, он жил грехом Но у него было большое сердце Скажите, правоверные Разве он хоть кого-нибудь довел до нищеты? Разве украл последнюю лепешку у бедной вдовы? Разве он обидел ребенка? Разве не раздавал все ворованное? Простым людям. Воистину так. Прошелестело над базарной площадью, а Эмир посмотрел на начальника городской стражи таким взглядом, что тот начал икать.